Глава 3. В ожидании Лайлы. Отсутствие сознания не ощущается нами никак. Его просто нет. Никто не знает точного ответа, где в это время обитает наше «я». Возможно, оно бороздит другие миры или устраивает себе маленькую смерть, уходит к Богу и питается его мудростью или обращается к дьяволу за оружием. В любом случае, это отсутствие навсегда остается тайной, и пришедший в сознание человек, словно перезагрузившаяся биосистема, подключается к внутреннему генератору жизни на полную мощь, оставив заблокированный память о бессознательном существовании во сне, обмороке, коме. Наверное, умерев, мы также куда-то путешествуем, только уже без возможности купить обратный билет». Маршрут оформляется в один конец, и возвращение может быть предоставлено только после полного обнуления прожитой жизни. Есть много теорий дальнейшего возвращения на Землю, доказательства которых мы не найдем нигде и никогда, потому что наш удивительный мозг блокирует доступ к воспоминаниям из состояния внесознания. Вероятно, истины обо всем этом нам просто не вынести, поэтому каждый раз при новом рождении ангел ночи Лайла прикладывает палец к нашему рту, оставляя след в виде надгубной впадины и стирая все воспоминания о прошлых жизнях. Легенду о Лайле когда-то рассказала мне бабушка. Ее беременную моим отцом в больницу вез на санях родной брат. Норвегия, огромные поля снега, чистое ночное время. Папа родился в сложных холодных обстоятельствах, а в 20 лет умудрился сбежать от них, переплыть океан и влюбиться в американку, мою маму. Отец всегда искал лучшей жизни, хотя вырос в обычной деревне на отшибе. Тогда зимы были в три раза суровее, чем сейчас. Снег укрывал дома доверху так, что людям приходилось откапываться, как слепым кротам. Брат моей бабушки повез ее на санях в соседнее село, где было небольшое подобие больницы. В пути роды уже приблизились настолько, что ползти по сугробам в метель оказалось невозможным. Огромный сток сена посреди поля стал ночной гостиницей для двух деревенских путников. Бабушкин брат очистил сток с двух сторон лопатой от снега, расковырял его посередине, образовав два небольших углубления. В одном укрылась лошадь, в другом он сам и измученная бабушка. Сток сена и снежное одеяло сверху создавали внутри тепло, которое согревало вместе с дыханием и энергией тел. «Маленьким детям говорят, что их нашли в капусте, но про моего отца можно сказать, что его нашли в стоге сена. Именно там бабушка его и родила». «Я услышала о Лайле от знахарки в нашей деревне», — рассказывала мне бабушка. «Она лечила всех больных, отвлекая их от мучений своими сказками». Я была у нее как-то с непрекращающейся икотой Зеленые, как лесной мох, глаза этой женщины Будто сковали меня И я даже не заметила, как оказалось у нее за столом С опустошенной кружкой жутко вонючего напитка Черные волосы и ресницы выдавали в знахарке Принадлежность к южным народам А золотая кожа резко контрастировала с нашими снегами Никто не знает, откуда она прибыла И как оказалась в нашей северной деревне Но все уважали эту женщину и молча побаивались. Знахарка сказала, что видела одного молодого человека из нашей деревни, за спиной которого стоял некий дух Лайла. Для нее все было очевидно. Лайла приведет этого парнишку ко мне вместе с любовью. Избежать этой участи не удастся. Моя личная книга судьбы, спрятанная в пещере под небесами вместе с книгами всех людей планеты, не может быть переписана даже мной самой. Можно только читать, если у тебя есть дар. Или молния пронзит твое тело, подарив трехмесячный непрерывный сон. Я рассмеялась и не поверила этому, но она стояла на своем. Через пару дней я познакомилась с твоим дедом. Мы полюбили друг друга, сыграли свадьбу, и он ушел воевать. Беременная я переехала к брату, и в день рождения твоего отца оказалась в стоге сена посреди метели, Когда он появился на свет, я готова поклясться, что увидела рядом очертания фигуры человека в белой накидке с капюшоном. Он протянул указательный палец к губам моего малыша и растаял, как горячий пар. После этого метель мгновенно стихла, и к утру мы смогли вернуться в деревню. Странно, что сейчас после своего прыжка в смерть, оказавшись в новой жизни, я помню все это. особенно как обрывал свое существование на старом мосту. Я умер, и сейчас открою глаза в новом теле, в новом месте, в неизвестном времени. Лайла еще не пришел? Или мне не светит перерождение? Словно оживший радиоприемник, я включился в сознание и медленно стал активировать все свои сенсоры для знакомства с этим миром. Переродившись в новую жизнь, я ждал прикосновения к своим губам, но Лайла, наверное, решил не стирать мои воспоминания. Ничего не происходило. Я ждал боли, давления, громких голосов и не решался открыть глаза. «Похоже, он приходит в себя», — услышал я тихий женский голос. «Да, но давайте не будем спешить. Возможно, ему тяжело даже вспомнить свое имя». Второй женский голос до боли был знаком. С ним бы хорошо сочетались скрипки и аритмичные звуки ударных. И тут мою голову пронзило узнавание голоса Эллы, Я резко открыл глаза, но их пришлось тут же закрыть из-за яркого белого света. Такой переход из темноты в дневное освещение был достаточно отчаянным поступком. Я застонал, отрезив глазах. «Все хорошо, Лем, ты в больнице, цел и невредим», — прозвучали подбадривающие слова Эллы. Мне было холодно, но, как ни странно, ничего не болело. Немного кружилась голова и першила в горле. «Часто моргая, я постепенно привык к дневному свету и увидел стоящих надо мной людей. Своего психотерапевта и незнакомую медицинскую сестру, которая записывала что-то в блокноте. Он достаточно быстро очнулся. Сообщу доктору. Вы ему сейчас нужнее каких-то дополнительных лекарств, но особо не напрягайте его разговорами». Прошептала медсестра, многозначительно посмотрев на Эллу. Она быстро скрылась за дверью зелено-голубой больничной палаты. Ничего не понимаю прохрипел я слава богу ты не упал с моста, но как я поняла планировалось именно это. Что помнишь последним? я напряг мозг, который отчаянно сопротивлялся и не хотел выдавать картинки прошедшего вечера, чтобы не переживать все заново. но я все же вспомнил последние секунды. как забирался на парапет моста и меня затрясло. всего лишь судорога твое тело тебя спасло. Оно не позволило сделать задуманное. Инстинкты могут оказаться сильнее наших планов. Я нашла тебя лежащим на мосту в припадке. Как ты вообще там оказалась? Элла внимательно посмотрела на меня. Ты не оставил выхода. Последнее, что я от тебя услышала, было слово «вейл». Всю нашу встречу ты молча слушал, а сказанное тобой на латинском «прощай» прозвучало обреченно и устрашающе. Напомню, что я терапевт, латынь изучала». Не нужно быть психологом, чтобы понять, ты затеял неладное. А я думал, это слово было просто последней мыслью в моей голове. Да, ты выпил немалую порцию алкоголя, и твое сознание оказалось где-то между мыслями и поступками, между двумя реальностями. В трубке после твоих слов я услышала грохот и подумала, что ты упал без сознания и выронил смартфон. Я пулей выехала к тебе домой. «Хорошо, что дорога проходит рядом с этим ужасным мостом, на котором ты лежал, корчась в судорогах. Зачем ты туда пошел? «Было сложно проговорить несбывшиеся намерения». Пытался все повторить за ним. Элла задумалась, не отрывая от меня взгляда. Несколько секунд тишины резали уши. Она предположила. «Тебя, наверное, перевесило назад. Снег немного смягчил приземление, плюс судороги и алкоголь не дали телу напрячься в полете. Все ясно». В итоге на тебе нет даже синяков. Доктор сказал, что анализы показали воспалительный процесс, который неизбежен при долгом нахождении на холоде без верхней одежды. Небольшое отравление алкоголем и скачок уровня сахара. Я молчал, и не мог переварить тот факт, что не умер. В левой части комнаты было окно, за которым все так же шёл снег. Только в этот раз он тихо падал обречёнными хлопьями, создавая внешние шторы, прикрывающие вид на сосновый лес. Погода продолжала заботиться обо мне и открывала мир постепенно. Она занавешивала счастливых людей, наслаждающихся зимними прогулками и катаниями на лыжах. Сейчас они абсолютно не подозревали о том, что один съехавший с катушек парень лежит в больнице после попытки оборвать свою жизнь на ржавом мосту. Выждав, Элла мягко спросила, «Почему ты решился на такое? После нашей последней встречи что-то произошло?» Я не смог смотреть Элли в глаза и, продолжая наблюдать за падающим снегом, ответил. «Ничего не было запланировано. Я просто не справился с пустотой, которая резко появилась после письма Герору. Мы ведь обсуждали с тобой возможность панических атак еще до групповой терапии и обговаривали план действий. Я просила тебя сразу звонить мне», — упрекнула Элла. «Просто чье-то участие тогда было не нужно». «Мне не хотелось утешения или помощи. Хотелось...» Мой голос дрогнул. «Наказание. Закончила за меня Элла. Из глаз хлынули слезы, грудь сдавила железными клещами боли, и при каждом всхлипе мою голову пронзали невидимые копья. Накопившееся чувство вины брызгало из меня, разбрасывая бриллиантовые осколки истерики. Я копил эти эмоции как драгоценности в бессмысленном отчаянии слишком долго». Вместе с ними планировал и умереть. Элла наклонилась и крепко обняла меня, дав возможность вылить прорвавшийся поток рыданий. Когда слезы более-менее стихли, она взяла мою голову в руки, повернула к себе и, глядя в глаза, сказала, «Послушай, пожалуйста, меня внимательно. Это было его решением. Ты понимаешь? Здесь нет твоей вины. Твой друг закрылся в своих мыслях и не смог с ними справиться. Мы ничего не можем с этим поделать». У каждого свои тайны. Их могут доверять близким, но не всем и не всегда. Что-то навсегда остается в запертом на семь замков шкафу. Неизвестно, что за история произошла с Герором, как он мыслил, как вел личную жизнь. Внутри любого человека или семьи есть скелеты, которые не открываются даже лучшим друзьям. Как специалист, Элла пыталась поставить мою психику на место и избавить меня от вспыхнувшего чувства вины. Не знаю, получилось ли избавление, но мое внимание сфокусировалось на другой мысли. После похорон я ни разу не посетил Амалию, жену Герора. Церемонию погребения она перенесла очень стойко. Держалась, как бесстрашная птица в ураганном небе. Она заплакала только, когда стали опускать деревянный саркофаг мужа в вырытую подземную комнату вечного сна. Я бы прыгнул туда, но стоящие рядом люди крепко держали меня. Мое тело пригвоздили руки каких-то родственников Амали, потому что я уже успел продемонстрировать свое горе сумасшествие. Моему другу было важно быть причастным к религиозной конфессии. Родители воспитали его в католических канонах, без фанатизма, но с уважением. Еще до погребения мне сообщили, что для Герора, как суицидника, отказываются проводить необходимые религиозные ритуалы. Я выбежал на площадку перед церковью и начал кричать всем, кто был внутри. «Да пусть идут нахрен все эти ваши выдуманные лицемерные законы! Кучка идиотов! Изобрели себе правила белых и пушистых верующих ублюдков, которые только и знают, что всем свой ум вставлять! Тоже мне, праведники, катитесь к черту со своими отпеваниями и маразматическими молитвами!» Меня быстро подхватили под локти и не выпускали до конца похорон. Я напрочь отказался уходить с кладбища и остался там до темноты. Амалия ни на что не обращала внимания. Ее даже не тронула моя выходка. Она исполняла роль того, кто должен организовывать процесс и контролировать церемонию. Мы с Амалией очень мало пересекались. Впервые, когда нас познакомил Герор, потом на свадьбе и еще раз, когда мы большой компанией решили встретить Новый год на городской площади около елки. За эти редкие встречи я узнал, что она руководит благотворительным центром и пользуется репутацией женщины с твердым характером. Кроме того, она умудрялась переключаться на четкие бесстрастные вычисления, когда планировала или уже делала что-то. Мастерство управления эмоциями на лицо. Если бы не она, похороны превратились бы в позорный хаос, переворачивающий память о героре потоком слез и истерик. Мы больше не виделись с Амалией. В своих эгоистических болезненных чувствах я совсем забыл про нее и даже ни разу не позвонил. А ведь ее горе не меньше моего. Элла отпустила меня и села в углу кровати. «Думаю, мне нужно отдохнуть», — сказал я. «Хорошо, но пообещай мне позвонить при малейших очертаниях противных мыслей, паники или чего-то похожего». Небольшой сеанс терапии был завершён. И Элла снова поймала меня на привычке сдерживать обещания. Мое неудавшееся самоубийство теперь нестираемый кадр в альбоме жизни. Клеймо попытки суицида останется на мне татуажем из красок цвета вечерней зимы. Но при этом на душе стали заживать мелкие раны, которые превращались в мозаику из шрамов, в решетчатую дверь. За ней удерживались прошлое и память боли. Я твёрдо решил после лечения предложить Амалии вместе пойти на кладбище и окунуться в воспоминания о самом близком человеке, потеря которого нас объединяет. Но, как ни странно, меня ждала неожиданная реакция.